Глава 18. Но это была не Надека, а какой-то старшеклассник, появившийся из ниоткуда у неё за спиной. Было бы прекрасно, будь оно так, но нет. Этот голос принадлежал самой Надека. Воздух вышел из легких Надека, прошел через голосовые связки Надека и превратился в голос, создаваемый ртом Надека. Но Надека не хотела этого. «Как не увидишь меня? Так начинаешь заводить свою шарманку. Как успехи! Как успехи!» Сам-то как думаешь, как мои успехи? Да никак! Если уж взялся руководить классом, так мог бы вместо того, чтобы сразу вгонять своих учеников в депрессию, хотя бы добро утро пожелать!» Сосоеба Сансы молчал, будучи полностью ошеломлённым. Как и все остальные, издалека смотрящие на Надека с точно таким же выражением лица. Ну, то есть, если бы Надека могла посмотреть на себя со стороны, у нее тоже было бы такое лицо, но она могла лишь видеть свое отражение в очках Сосоеба Сансы, Ее отражение пылало яростью. Ее зубы скрежещут, брови высоко подняты, глаза налиты кровью, она обводит своим взглядом всех окружающих. Надока и правда впервые видит эту девушку. И дело даже не в прическе, но это все еще Сангоку Надока, Это все еще Надика Сангоку. Вне всяких сомнений это я. Думаю, что раз тебе в ответ молча вают, то ты можешь говорить все, что хочешь. Еще и так расстраиваешься, будто сам не знаешь лучше других, насколько нелепа твоя просьба. Это что, твоя работа? Говорить детям всякую чушь. О чем ты чёрт возьми думал, когда давал ребенку задачу, с которой даже взрослый не справится, а? Сонгаку, с тобой все хорошо? Спросил растерявшийся Сосееба Сэ Сонцей. На что она ответила, топнув ногой. Бам. Так, словно она собиралась своей ногой проделать дыру в полу коридора. Причем не только ее рот, не только ее лицо. Ну и все тело Надока двигалось против ее воли. Против воли? Так ли это? А сам, ты как думаешь, все ли у меня хорошо? Кто бы не разозлился, если бы его просили сделать невозможное! Ты ждал чего-то другого, а? Надока кричала. Кричала грубым, полным агрессией голосом, не Сасаяба Сансею, всем! Со всей возможной горечью и ненавистью, которая только у нее была. Глядя прямо на них, глядя прямо в их глаза, кричала! Отстань уже от меня, гребаный бюджетник. Мог бы хоть немного подумать о детях вместо того, чтобы релаксировать, выполняя свою халтурную работенку. Хватит уже перекладывать все на других. Говори, что уважаешь самостоятельность своих учеников. Ну да, конечно. Как будто у людей есть какая-то самостоятельность. Присматривай за ними как положено. Заботься о них! Сангоку! Что говорит Надека? А в этом нет никакого смысла. Нет, честно говоря, Надока хотела бы сейчас стоять рядом со Саёба-сэнсэем с таким же ошарашенным видом. Хотела бы отреагировать точно так же, как и он. Это не Надека, а Хамлоко. Нет, это на самом деле Надока, она и никто другой. Бесспорно, это Надока. С первого взгляда понятно, что это Надока. Это я. Это та, кем я являюсь. «Что случилось с сен -Гоку? Несмотря на замешательство, Сосаябу-сэнсэй продолжил разговаривать с Надека, положив руку ей на плечо, словно пытаясь успокоить. «Не трогай меня, будто мы друзья!» Надека скинула его руку. Конечно, Надека не хотела этого, но тело Надека двигалось само. Руки Надека махали в разные стороны. «Вот как ты обращаешься с людьми. Они для тебя все словно марионетки, не так ли? Ха, я знаю, что я милая, я с этим даже не спорю, но это не значит, что у меня нет чувств». Не надо думать, что все люди, которые выглядят безобидно, на самом деле безобидны. Если кто-то ведет себя тихо, это не значит, что он не обдумывает разные вещи у себя в голове. У людей всегда есть свое мнение, даже если они молчат. Если ты настолько глуп, что не способен понять даже этого, то как ты вообще можешь кого-то чему-то учить? сангоку Что за хамство? Это совсем не то, как следует говорить с классным руководителем. Собственно, так не следует разговаривать ни с одним взрослым, будь то ваш классный руководитель, простой учитель или любой другой человек. «Ай, Сангако, что случилось?» С другого конца коридора раздался голос. Это мальчик, который вроде как учился в одном классе с Надека в прошлом учебном году. Надека забыла его имя, но помнит, что он был очень заботливым. Похоже, он проходил мимо, когда случайно наткнулся на этот переполох и не смог скрыть своего недоумения. Тебе нужно успокоиться! Да, просто успокоиться! Ты устала, вот что! Оглядевшись по сторонам, Надока увидела, что посмотреть на происходящее, собралась огромная толпа. Ощущение словно Надока стоит перед стотысячной аудиторией. Конечно, на самом деле тут было около 20 человек. Под гнетом такого количества любопытных, назойливых взглядов, Надо кажется, что ее дух вот-вот сломается. Можно сказать, что и глаза обречены на жалкую девушку, но в данном случае, возможно, все еще хуже. Верно? Их глаза обращены на «забавную девушку». От этих взглядов никак не скрыться. В первую очередь у надо коня чёлки, которая бы ее защитила. Но что самое главное, она смотрит прямо перед собой. «Успокоиться? Да все как раз из-за того, что я все это время сохранила спокойствие. Я устала? Конечно, устала. Это любому ясно. Перестань делать вид, будто проявляешь заботу, ведь все, что ты сейчас делаешь, констатируешь очевидное!» Надека выплеснула свой яд на мальчика, который, наверное, как и раньше, просто беспокоился за нее. Надека сошла с ума. Нет, но, скорее всего, она вымещает свой гнев не на ком-то одном, а на всех и сразу. Все в стенах этой школы — мишень гнева Сангуку Надека. Она злится, Надека злится. «Вы все! Каждый из вас, а?» «Вы все просто кучка дволичных приспособлянцев! Вы что, флюгеры?» Смотрите в ту сторону, куда ветер дует, и все крутитесь, крутитесь, крутитесь. Хватит уже не «Сангоку, я совсем не об этом думал, когда поручал тебе это задание!» Попытался успокоить Надека со таким тоном, словно речь шла о чем то деликатном. Нет, хрупком. Можно сказать, что он был взволнован. Казалось, это был хрестоматийный способ справиться с тихим, замкнутым учеником, который сорвался, но, если так подумать... Он всегда так разговаривал с Надока. Словно он прикасался к чему-то хрупкому, словно собирал осколки разбитого стекла. Далекими, недостигающими дальше определенной точки словами. Что бы он ни говорил, это было очень далеко. Его слова не достигали сердца Надока и не находили в нем отклика. Просто твой учитель считает, что ты очень ответственная, и. Это я ответственная! Насколько же ты плохо разбираешься в людях? Неужели ты не можешь понять, насколько плохим человеком является Сангоку Надока? Хватит обманываться внешностью! Да, верно, я всего лишь милашка! Какого чёрта ты в меня веришь?» Прокричала Надока, отвергая саму себя целиком. «Сангоку!» «О, хорошо, я поняла. Вы ничего не поймете, чтобы я ни сказала. Ни один из вас... Вы уже все для себя решили. Я могу кричать, обнажать свою грёбаную душу, а вы только и будете думать, что...» Она сегодня не в себе. Как вы меня все задолбали! Слушайте сюда, я сошла с ума уже давным давно, а? Надека покрыла свои слова как можно большим слоем яда, после чего начала идти. На встречу со Саябусансэю? Нет. Он замер в ожидании, что Надека набросится на него, но она практически отпихнула его со своего пути, чтобы пройти дальше. Ты куда, Сангоко? А? Надека ответила на вопрос, даже не потрудившись вернуться назад. «Куда мне еще идти? Я же должна исполнить свои обязанности старосты класса, не так ли? Твоё чёртово поручение! Радуйся, тупица!» «Стой! Подожди секунду! Что-то задумала Надека!» Хоть Надека и была в ещё большем недоумении, чем Сосоя Бусенси или кто-либо другой, она не увидела ни капли недоумения, когда заметила свое отражение в зеркале, мимо которого прошла. «Ничего, кроме раздражения?» Она шла прямиком к классу Надека. Класс 22, Класс, что развалился на части, и у которого не было никаких проблем. Каждая частичка воли Надека пыталась остановить ее ноги, ее тело, но они не подавали никаких признаков замедления. Такое ощущение, что Надека стала марионеткой. Марионетка. В таком случае, кто же сейчас управляет Надека? Кто манипулирует ее телом или разумом? Поднявшись по лестнице и оказавшись перед своим классом, Надака заглянула внутрь через небольшое окошко в двери. Странно, что она пытается действовать незаметно, учитывая все ее недавние крики и действия, почти все ее одноклассники уже собрались внутри. Что она хотела увидеть? Однако то, что Надака сделала дальше, очень удивило Надака. Да, это звучит запутанно, но прошу вашего понимания. Простите, но Надака сейчас не в том психологическом состоянии, чтобы давать понятное объяснение. Даже физически она не в том состоянии, чтобы это сделать, И тем не менее, Надека выбила дверь. Выбила дверь. Выбила дверь? Если попытаться описать этот удар, то он похож на технику, которую часто использует Карен. Дерзкий, наглый, бесстрашный сават. Примечание переводчика. Сават. Французское боевое искусство, в котором в равной степени используются как руки, так и ноги. Также известен как французский бокс. Широко расставленными ногами. Один-единственный удар... в которой была вложена вся сила, сорвал раздвижную дверь с направляющих и отправил внутрь класса. Тело Надека обладает около нулевыми физическими способностями. Представить только, что в нем таится столько энергии. Дверь с громким звуком врезалась в учительский стол. Все ученики в классе разом посмотрели сначала на учительский стол и разбитую дверь, а затем на Сангуку Надека, стремительно вошедшую в класс. Она выглядела удручённо бледной, но на ее лице пылала ярость, Этот диссонанс сбивал с толку. С другой стороны, надо кое-что поняла. Почему Надека заглянула в класс прежде, чем войти, но ну, прежде чем выбить дверь? Она проверяла, чтобы никого не было перед дверью, и осколки никого не заденут. Хоть это радует. Она могла показаться вспыльчивой, разъяренной, но ее действия были хладнокровно просчитаны, а значит, на самом деле она не сделает ничего безумного. Слава богу. Надока только что высказала несколько ужасных и оскорбительных вещей своему учителю, но, по всей видимости, у нее еще осталось что сказать своим одноклассникам. Конечно, ее торжественное появление было чрезмерным, но такими темпами она, возможно, не скажет ничего слишком ужасного. Надока подошла к учительскому столу и обратилась к своему классу. «Слушайте сюда, обмотки!» Ожидания не оправдались. Можно ли это назвать простой грубостью? Даже не хочется причислить это слово какой-либо группе «Что это вообще за приветствие?». Весь класс уставился на нее. В их взглядах читался вопрос «Кто это, черт возьми?». Конечно, у них не заняло много времени осознать, что Надека это Надека. В действительности у нее всего лишь не было челки, так что при ближайшем рассмотрении узнать ее было несложно. Да и голос Надека не поменялся, как бы грубо он сейчас не звучал. Но же, обмотки! Чего замолчали?» Пожалуйста, хватит! Хватит! Отпусти Надока! Если бы Надока могла сейчас двигать своими руками так, как ей хочется, она бы первым делом опустила в них свою голову, а не просто закрыла бы ими лицо, но на самом деле она просто ударила ими по учительскому столу. Удар был такой силы, что, казалось, мог разломить стол пополам. Конечно, стол не сломался, но этот удар определенно отнял у него несколько лет жизни. И конечно, никто не собирался говорить. Все смотрели с пустым взглядом. «Слушайте, вы все! Вы должны взглянуть в лицо реальности!» Надека было наплевать, она всё равно кричала на них. Да, ее речь можно было охарактеризовать только как крик. Гневный, пронзительный, неконтролируемый. «Посмотрите на себя. Вы позволяете своей драгоценной юности погрязнуть в пучине сказанных слов и совершенных поступков. Вы хоть понимаете, насколько вы расточительны? Это совершенно нормально, что вы не можете доверять никому вокруг себя». «Так перестаньте вести себя как конченые придорки! Вы что, настолько нежные, а?» Надека навалилась на стол всем телом, она била по нему изо всех сил снова и снова. Словно этот стол был заклятым врагом Надека, словно он олицетворял всех присутствующих к власти. Надека сражалась с этим столом, сражаясь со всем классом. «Вы что, способны подружиться только с милыми, симпатичными и красивыми людьми? Неужели вам нравятся только те, кому вы уже нравитесь в ответ?» Если вы хотите общаться только со святыми, то готовьтесь прожить в одиночестве всю свою жизнь. Если кто-то, кого вы считаете другом, начнёт вам завидовать, вы перестанете с ним дружить? Вы вычеркнете его из своей жизни, если он вам солжёт? Вы распрощаетесь с ним, если он сделает что-то непростительное? Люди постоянно о чем то думают, так они устроены. Но неужели вы все — кучка придурков без единой мысли в голове? Все это будет продолжаться вечно, если вы сами не придумаете, как с этим справиться». Вы будете счастливы, что вы вот так провели свой второй год в средней школе? Может быть, вы думаете, что если дотянете до апреля, то попадете в новый класс? Но я вас расстрою, потому что воспоминания — это навсегда. Вы будете помнить об этом и в старшей школе, и в универе, и когда вам стукнет 20 лет, и даже после того, как вы начнете работать. Вы никогда не сможете забыть класс 2.2, в котором никто никому не верил. Возможно, это будет вашим самым сильным воспоминанием. так что вам нужно переписать его, чтобы вы потом вспоминали, что было время, когда в классе никто никому не доверял из-за каких-то странных заклинаний, но в конце концов все помирились». Все потрясенно молчали, немного отступив назад. Частично это было связано с тем, что они не понимали, как реагировать на странное поведение Надека, и они не могли реагировать осознанно, но их тела двигались сами по себе, стараясь отдалиться от Надека. Ну, конечно, как иначе. Надека бы поступила так же. Если девушка, которую Надека не очень хорошо знает и которая почти не разговаривает, внезапно появится в школе и начнёт говорить всякую чушь... Чушь? Внезапно? Разве? Что-то здесь не так. Ну, то есть с тех пор, как Надека стала старостой, она все время думала о том, что только что сказала, Сасаябу Сэнсу не нужно было ни о чём её просить. Просто она ничего не делала. Она ничего не сделала, даже когда он сказал ей об этом прямо, она и пальцем не пошевелила. потому что, ладно, это было бы так неприятно и так утомительно. «Я бы хотела сказать всем вам, чтобы вы просто сдохли, но мне даже не нужно этого говорить, потому что вы так всё равно, что мертвы. Вы это понимаете, а? Боже, поверить не могу. Особенно в то, как вы воспользовались моим покладистым характером и всучили мне роль старосты-класса. Вы сами ворли себе могилу. В такие моменты кто-то должен был взять инициативу в свои руки. Я-то что могу сделать?» «Не верится, что Надека способна вести себя настолько дерзко. Вы могли бы сказать, что Надека тоже поспособствовала такому развитию событий, но Надека абсолютно права. Сделав Надека старостой, можно было лишь скубить ситуацию, ведь Надека — девушка, что ничего не делает, что хочет оставаться жертвой. Знаете, вы просто отвратительны! Кучка мерзких лицемеров! Вы завидуете своим друзьям, без раздумия отворачиваетесь от тех, кто вам нравится — Пускайте сплетни обо всех, кого ненавидите, и при этом подлизывайтесь к ним, натягивая на лицо фальшивую улыбку, чтобы никогда и ни с кем не конфликтовать. После чего наносите удар в спину, как только вам поверят. Вы — отбросы этого мира! Самые низкие, самые ничтожные существа на планете! Но! Я уверена, даже в вас есть что-то настоящее! Ведь даже ложь может быть правдивой, не так ли? как говорила... Кричала. Нет, наверное, это единственное предложение, что она не кричала. Это был не крик, не было никакого гнева, это был, наверное, плач. Надека рыдала от всего сердца. Или же это была мольба. «Какие проблемы? Просто возьмите и простите друг друга! Конечно, вы все причинили друг другу боль, но в итоге пострадали лишь ваши чувства, верно? Никто же не умер! Вы будете выглядеть очень круто, если сможете простить друг друга!» С этими словами, словно Надека была больше не в силах сдерживаться, она пнула учительский стол. Вероятно, она это сделала тоже, предварительно убедившись, что никто не пострадает. «Вы все лжецы, предатели и мошенники! Так станьте же лучшей версией себя, чтобы простить лицемерие! С каких это пор кто-то из вас стал настолько важной персоной, что может убирать людей вокруг себя? Вы что, думаете, что способны выбирать свои круги общения, основываясь исключительно на симпатиях и антипатиях?» И затем Надека сказала одну последнюю вещь, прокричала, рыдая. «Я ненавижу каждого из вас! Но вы, сукины дети!» Все еще мои одноклассники!